Глава 14 «Нам нужен доступ к записям с камер дорожной развилки на сто сороковом километре». Никита с Рыковой только что зашли в кабинет начальника убойного отдела районного отдела полиции «Деревнина». Зашли с просьбой, весьма странный на его взгляд. Он даже растерялся. «Деревнин минуту назад залил кипятком вермишель в пластиковые банке, добавил туда специи и соус» и собирался нормально, спокойно поесть. Время было обеденное, до ближайшей столовки надо ехать, а у него с руки по отчётам горят. И если он сегодня их не сдаст, премии ему не видать. Так сегодня на утреннем совещании пообещал начальник отдела И вообще, с какой стати он должен с ними делиться информацией, по какому такому делу? «По делу исчезновения Валерия Грекова». Ответил на его вопрос столичный майор. По этому делу уже всё понятно, майор, нахмурился Деревнин. Какой-то странный поворот, да? Ни с того ни с сего являются столичные опера. И когда, когда дело уже считай раскрыто, не являются не с просьбой, а требуют. Мы знаем, что у вас есть подозреваемые. Миролюбиво улыбнулся майор Степанов. «По факту кражи ноутбуков из дома своих работодателей», вставила ядовитая баба в звании капитана. Почему она сразу показалась деревнену ядовитой, он затруднялся ответить даже себе. Всё в ней было как-то слишком остро. Нос, подбородок, даже стрижка остро щетинилась неровно отрезанными волосками. Мода, что ли, такая чудная. Не прическа, а репейник. «Но привязать её к делу исчезновения Валерия Грекова у вас не вышло», — продолжила капитан Рыкова. «И по факту возможного убийства Алёны Грековой у вас тоже ничего нет». «А у вас?» Деревнин с силой втянул носом воздух. Тут же почувствовал тот самый аромат, когда вермишель уже дошла под крышкой. Её надо было употреблять вот прямо сейчас, иначе потом остынет и превратится в полное дерьмо». «А тут это столичная парочка. У нас имеются соображения, которыми мы с вами охотно поделимся». Ядовитая баба вполне себе приятно улыбнулась. «Делитесь», — предложил деревнин и тоже попытался улыбнуться ей в ответ. «Но для начала нам надо проверить кое-что». Она продолжала демонстрировать ему идеальные белизные зубы. А для этого нам необходимо изъять записи из камер на сто сороковом километре. Не очень хочется молоть попусту, товарищ подполковник. Вот уж когда будем уверены, тогда они точно ничего не расскажут, а продолжат рыть там, где его ребята не копали. И обойдут их, и доложат наверх, что вот они, какие молодцы, районные лохи». Деревнин молчал, размышляя. С другой стороны, не факт, что если его парни посмотрят записи, то заметят там то, что хотят увидеть эти двое. И они все только время упустят, а заодно и он упустит это время. Его заваренный обед превратится в несъедобную кашу. «А чего вы ко мне? Вам отказали, что ли?» «Так точно», — вступил голубоглазый майор. «Требует ордер или ваше устное распоряжение?» вот мудрят парни деревнин подавил улыбку опасаются что столичные обойдут местных лавры снимут а районные снова не при делах и не при почестях ладно сейчас он вышел в коридор и за минуту уговорил ребят отдать столичным операм записи с камер а что они там рассмотреть то хотят иван поинтересовался инспектор его двоюродный брат по совместительству «Ой, да пусть что хотят, смотрят, ну их, у меня вермишель остывает». «Понял, только я буду присутствовать, так им и скажи. Будут при мне смотреть, изъять не позволю». «Ноль-ноль, братишка». Деревнин вернулся в кабинет, отпустил гостей, пообещав, что им всё покажут и расскажут. Снял полотенце с пластиковой банки, открыл крышку и принялся обедать». Он успел съесть вермишель, выпить чаю с пряниками, убрать кружки после обеда и снова усесться за отчёт, когда ему позвонил его двоюродный брат. «Я так и не понял, что они искали Ваня», — пожаловался тот. Переглядывались и только даже не озвучили ничего ни разу. «А дата? За какое число они смотрели записи? За тот день, когда грековы ваши пропали, и за два следующих. А время?» Точного времени не запросили, начали отсматривать с утра и до вечера второго дня. «Хм, странно. Ладно, с отчётами закончу и приеду к тебе. Вместе посмотрим». Конечно, он забыл, но отчёты успел к вечеру закончить полностью. И хотя похвалы от полковника не дождался, не получил и порицания». Вспомнил обо всём, когда уже спать укладывался. Посмотрел на часы. Половина двенадцатого ночи. Брату звонить уже поздно. Тот после смены всегда рано засыпал. Да и жена деревнина уже дремала по левую от него руку. Не до звонков и не до уточнений. «Да пошло оно всё!» Решил Иван Алексеевич, закрывая глаза. Подозреваемая сегодня была отправлена до суда под стражу. Никуда не сбежит а её подельников со временем вычислят и закроют, кем бы они ни были. Да, кем бы они ни были. Если бы он знал, что именно обнаружили на записях с камеры столичные гости, то ему было бы не до сна. А если бы кто-то шепнул ему, что они до сих пор не вернулись в Москву, а бороздят на своей машине районные дороги, то точно объявил бы план перехвата